Глава 7. Я стояла у дверей клиники, застыв от напряжения, смотрела, как Илья устраивается в машине, которую вызвал его брат. Это был красивый Mercedes. Не тот огромный квадратный внедорожник, на котором нас сюда привёз Тамерлан, другой. Квадратный монстр стоял рядом. Я загуглила, как он назывался. Гелендваген. Я ещё загуглила, сколько он стоит. Квартирка, в которой мы жили с мамой, была дешевле почти в два раза. Я бы вызвала такси, но у меня не было денег. Представить не могла, сколько будет стоить поездка из центра к нам в Красногорск ночью. Метро уже было закрыто. У меня не было вариантов, и это пугало. Я не хотела ехать с ним в одной машине. Нет, не так. я этого очень хотела хотела остаться с ним наедине хотела чувствовать его аромат тепло его тела там в клинике он чуть не коснулся моей щеки и я дёрнулась как от прокожённого он даже зубами заскрепел наверное решил что я чокнутая а потом когда мы зашли к доктору положил мне руку на талию как бы ни взначай таким привычным жестом словно ничего не значищим. А у меня сердце заколотилось так, словно я подряд 3 тора джаева станцевала на конкурсе с полной отдачей или 100-метровку с мировым рекордом пробежала. Даже врач просил, нет ли у меня проблем по кардиологии. Есть. У меня большие проблемы с сердцем, когда рядом этот огромный, взрослый, красивый мужчина. Доктор осмотрел меня, Нал какой-то мазь, сказал, что через несколько дней всё должно быть в порядке. Но мне очень повезло. Повезло это точно. Если бы она пострадала сильнее, я бы сам им обоим добавил или к бы выпарал. И Тимерлан посмотрел на меня из подлобья, и снова жаркая волна прокатилась по телу. К этому нельзя было привыкнуть, к его взглядам. Доктор усмехнулся, а мне было совсем не до смеха. Да и Тамирлану тоже, когда он сообразил, как прозвучало его заявление. Он сглотнул, сказал, не глядя: "Я вызвал машину, и Ильяса домой отвезёт водитель, а я отвезу тебя". "Спасибо, не нужно, я сама могу пешком". Его насмешливый взгляд заставлял меня полыхать от стыда. Я могла попросить его вызвать мне такси. Ведь могла. Стояла на крыльце, понимая, что ещё пара минут, и мы окажемся вдвоём. Будем заперты в салоне шикарного авто. Я окажусь в плену его аромата. Тамирлан, я почему я так крипела? Я не хочу вас напрягать уже ночь. Вам завтра на работу наверняка. Может быть, Вы могли бы вызвать мне такси? Я понимаю, что это дорого. Зоя, вы меня боитесь, что ли? Он снова перешёл на вы, и я понимала почему. Ты боишься меня? Прозвучало бы совсем иначе, более интимно. Да, я боялась его, и себя боялась, своих желаний и мечтаний, глупых, девичьих ненужных. Мне на самом деле лучше будет поехать на такси. Он усмехнулся и сразу перестал быть таким суровым и солидным. Стал больше похож на Элика. Не бойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Просто довезу до дома, чтобы быть уверенным, что с тобой всё в порядке, что на тебя никто не напал, не обидел. Я не боюсь. Я врала. Просто не хочу напрягать Ты меня не напрягаешь. И завтра у меня выходной, так что Он распахнул дверь авто, протянул мне руку. Я чувствовала, что дрожу. Не от страха. И в груди стало так тепло, приятно. Я поеду с ним. Мы будем рядом, наверное, целый час, еле сколько там ехать ночью без пробок. Как же мне хотелось, чтобы пробки были. Хотелось, чтобы поездка длилась час, два, три. Разумеется, я бы молчала всё время. Мне хотелось просто быть рядом. Пристегнитесь, пожалуйста. Да, сейчас. Ремень никак не хотел вылезать, и я нервничала. Тамерлан перегнулся через меня, оказавшись совсем близко. Опасно близко. Вытащил ремень, закрепил. Вот так. нижнее надо. Олыбнулся, а я опять застыла, как замороженная. Ты голодная? Может, перекусим? Нет, спасибо. Меня меня мама ждёт. Маме я позвонила перед тем, как мы повезли Ильяса в клинику, и узнала, что она волнуется и не спит. Мама это святое. Поехали? Да, адрес. Я живу, я знаю. Почему я так дико смущалась рядом с ним? Вела себя как глупая героиня мелодрамы. Хорошо. Сколько нам ехать? Я должна маме написать. Думаю, полчаса, максимум минут 40. Полчаса. Я не могла скрыть разочарование. Мне снова стало мучительно стыдно. Если ты боишься скорости, я могу ехать медленно. Мне надо медленно. Езжайте нормально. Разрешаешь? Он усмехнулся, выгнув бровь. Я повернулась, чтобы сказать что-то дерзкое и не смогла. Утонула в его глазах, забыла, как дышать. И он, похоже, он тоже забыл. Я не выдержала, отвернулась. Трусишка. Сглотнула и закрыла глаза. Тебе нельзя, светлячок, нельзя. Он не для тебя. И ты не для него. Вы из разных миров, абсолютно, из параллельных вселенных, которые не пересекаются. Никогда. Но помечтать ведь можно хотя бы разок. Он вёл машину спокойно и уверенно, и ехали мы не быстро. Он не перескакивал на жёлтый и всех пропускал, хотя машин было совсем мало. и всё равно ровно через полчаса мы были у моего подъезда. Спасибо. Тебе спасибо. Ты моего брата спасла. В его ореховых глазах цвела улыбка. Ничего, что я снова на «ты». Ничего, и я его не спасала. Просто немного помогла. Да, я хотел спросить, а та девица, которую он твои серьги отдал? Они не мои. «Извините, что перебила. Я пойду?» «Подожди. Она там была?» «Была. В этих самых серёжках». «Зря я это сказала. Мне ведь даже обидно не было. Ну, подарил и подарил. То есть, что сговорчивее». «Ясно. Хорошо. Подожди, я тебе помогу». Он отстегнул ремень, завис надо мной на лишнее мгновение. Я осторожно вдохнула. пряный, терпкий парфюм и аромат его силы и мужественности. Мне показалось, что и он тоже словно пытался почувствовать мой аромат. Или не показалось? Тамерлан резко отодвинулся, вышел из машины и обошёл её, чтобы открыть мне дверь, подал руку. Спасибо. Я старалась спуститься аккуратно. чтобы ни на роком не упасть, потому что если бы я упала, он бы меня поддержал и провожу до квартиры. Не надо, у нас тут спокойно, я сама. Он ничего не сказал, ухмыльнулся и закрыл машину. И я поняла, что спорить бесполезно. Мы подошли к двери подъезда, я набрала код домофона. Тамирлан открыл дверь. Спасибо, но Можно я дальше сама? Не хочешь, чтобы меня мама видела или брат? Я смутилась. Нет, почему? Просто Нет у меня никакого брата. Я знаю. И снова мне было мучительно стыдно. Ты очень красивая, Зоя, особенно когда смущаешься. Такие девочки, как ты, не должны ходить одни по ночам. Я и не хожу. Он поднял руку, хотел дотронуться до моей щеки, но не стал. Ладонь зависла в воздухе. Между нами висело напряжение, оно было осязаемо. Никогда я ни с кем я не чувствовала себя так. Вот так. Такой женственный. Нет. Просто женственный, именно так, с большой буквы. настоящей, желанной, той, о которой думают, которая с ума сводит. Это реально было так, или я глупая девчонка всё это придумала? Темирлан смотрел на меня, не замечая ни перепачканного в крови комбинезона, ни сажи на щеке, ни волос растрёпаных. Я тонула в его ореховых глазах. Нельзя, светлячок, нельзя, остановись. «Ты когда-нибудь каталась на лошади?» Его глухой голос вытянул меня из ума-то жарких мыслей. Он спросил о лошади. «Нет, никогда. Или...» «Ильяс меня приглашал. Рассказывал, что у тебя есть конь». «Хочешь посмотреть?» «Я не знаю. Удобно ли?» «Ильяс придёт в себя, и я вас отвезу. Отказы не принимаются. Тамерлан обидится». «Что?» Я не поняла, почему он сказал о себе вот так. «Моего жеребца тоже зовут Томерлан. Великий воин. Мы тезки. До встречи, светлячок». Он все-таки прикоснулся к моей щеке, улыбнулся и вышел. А я так дрожала, что не могла с места сдвинуться, а потом резко повернулась и побежала по лестнице. «Кто это был, светлячок?» «Ох, мама!» Тамирлан несколько дней ей ходил как отмороженный. В машине ездить не мог, казалось, салон весь пропитан её запахом. Хотел напряжение сбросить, поехал в знакомый клуб. Приятель мой Осман держал это заведение, там всегда были красивые девочки. Довольно быстро оказался в окружении мелких блондинок. Одна была высокая, тоненькая, больщеглазой, с пухлыми губами. очень похожая на моего Светличка. По её взглядам я понял, что она совсем не прочь продолжить знакомство наедине. Мне казалось, я тоже не против, но что-то останавливало, тормозило. Тебе сколько лет? Не волнуйтесь, я совершеннолетняя, могу паспорт показать. Давно по клубам ходишь? Девочка смотрела удивлённо, видимо, я был первым, кто задавал такие вопросы. Я опытная, не волнуйтесь. Опытная? Меня передёрнуло. Сам себе удивлялся. И не нужна мне была эта её опытность. Мучиться не пробовала? А я вроде всё умею? Я даже глаза прикрыл, головой покачал. Глупая. Я не в этом смысле. В институт поступить, работу найти. А я работаю. Она говорила с вызовом. А я Мне было противно. И я подумал, что если бы встретил в таком заведении Светличка, просто взял и убил бы Османа. Но могло ведь статься и так, что для кого-то вот эта малышка была таким же Светличком, чистым, наивным, милым. Расслабься, такой напряжённый. Я могу сделать тебе хорошо. Глупая, не будет мне хорошо ни с тобой. «Не надо, спасибо». Вышел к машине. Воздуха не хватало. Реально от мысли, что светлячок может вот так вот по клубам гулять, просто ярость накатывала. Вздохнул. Похоже, расслабиться сегодня не получится. Хотел вернуться, попрощаться с приятелем. Но выскочили две блондинки, с тех, с кем меня Осман знакомил. Они меня не видели, я не хотел на глаза попадаться. Нас слышно их прекрасно. Ты в курсе, как редко свезло? Она тут 2 недели назад такого кента подцепила, шикардосный. Хату снял, денег ей даёт немерено. Круто. Но он правда постарше её лет на 20, но симпатичный. Следит за собой явно. Блин, повезло, да. Я люблю постарше. Взрослые не такие отмороженные, как малолетки. И при бабках Ого, ага. редко сразу кредиты закрыла. Сейчас думает, что он ей тачку купит. Шмоток заказала в Америке тонну: сумки, кроссовки, туфли. Блин. Я так на это рассчитывала, к которому нас Асман подсадил. А он свалил куда-то. Да, не пруха. Я бы не отказалась от обновочки. Дальше я не слушал. Прошёл мимо них молча, зашёл обратно в клуб. Интересно. А Светлячок тоже хочет красивые шмотки, машину. Что, если ей в голову придёт? Неожиданно меня охватила неконтролируемая ярость. Захотелось вмазать кулаком куда-нибудь в стену, дробя костяшки. Только мысль одна, что Светлячок может вот так. Нет, твою дивизию не может. Она не может. И серьги с брюликами не взяла. Гордость ей не позволила. Справедливо ли это? Почему одна идёт в клуб и на всё готова, а другая копейки собирает, занимаясь с малышами? Одной обязательно чтобы вещи из бутика, а вторая носит спокойную дешёвую одежду, причём носит так, что кажется королева. А она не стала бы вот так, я был уверен, вернее, мне очень хотелось верить. Зашёл к Косману. Тот удивлённо посмотрел на меня. Как дела, Темерлан? Работы много? Выглядишь уставшим. Дела отлично, работаю много, да, как всегда. Как девочки? Не понравились? Нормальные девочки, как все. Да, неужели? Раньше ты бы их до утра не отпустил. Всё меняется, Осман. Не хотелось бы, чтобы это менялось. Осман весело ухмыльнулся. Может, тебе врача посоветовать? Себе посоветуй. Ладно, поеду. Бывай. Да. Ты часом не влюбился? Ухмыльнулся невесело. Часом не влюбился. Кто бы знал, кто бы знал. При одной мысли о светлячке вело не по-детски. Вспоминал аромат, тепло тела, взгляд перепуганный. Как приезжался к ней специально, ремень пристёгивая, я еле смог оторваться. ко касался её щеки с багровым кровоподтёком. Что же ты со мной сделала, светлая? Чем же ты меня взяла? Откуда взялась такая? И что мне теперь со всем этим делать? Ильяс через пару дней акклимался, сказал, что хочет к Зое поехать, прощение опросить. Клянчил денег на цветы и подарок. Цветы и подарок, брат, я ей сам привезу. скрипя сердце перекинул ему на карту приличную сумму пусть порадует малышку вернулся еле к ни с чем вернее вернулся с подарками не взяла светлячок ни цветы ни духи ни конфеты почему меня эта новость так взбудоражила значит не взяла твоя заступница подарки и что сказала ничего не сказала совсем я знал что разговор у них состоялся только Элик почему-то не хочет отчитываться. Про тебя спрашивала. Сердце делает кульбит. Сам не понимая, как сдерживаю эмоции. И что спрашивала? Да так, просто мол, как дела у брата, просила тебя поблагодарить за то, что ты её подвёз тогда. Да уж. После этих слов я совсем сник, хотя чего я ждал? Ничего не ждал. Не разве светлячок стало бы Даже если бы ей было очень интересно узнать, как я поживаю, она точно не стала бы обсуждать это с моим братом. Ты ей про Тамерлана своего рассказывал? Я удивлённо посмотрел на Ильяса. «При чём тут мой жеребец?» «А что?» «Ну, я думал, как бы её пригласить, чтобы не отказалась? Ни на рестораны, ни на клубы, ни даже на кино она не соглашается. Мы с ней один раз в театр только ходили, и я чуть не уснул». Вот вспомнил про конюшню, и она, что она? Сказала, что ты её на лошадях кататься приглашал. Она вроде даже не против была. Готова. Чёрт. Не знаю, как она, я после этих слов точно был готов, особенно в некоторых стратегически важных местах. Зоя сказала, что хотела бы на жеребца посмотреть. Да, уж прозвучало это из уст братца как-то двусмысленно. Ну, ты в итоге слился. Илья смотрел насмешливо. Вот же гад. Что я сделал? Елик, ты и границы-то не переходи. Зачем ты её приглашал? Ты же понимаешь, что она не для тебя. Она прежде всего не для тебя, Ильяс. Понял? Почему это? Потому. Ты Сергей кому подарил? Вот её по клубам и таскай. На Светлячка не трогай. Что? Тамирлан, ты. Она не для таких, как ты, ясно? И не нужно её не для таких, как я, а ты, тебе от неё что надо там? Если бы я знал, я сам разберусь. Да, уж сказать было гораздо проще, чем сделать. Пригласи её на конюшню Ильяс. Я не против.